3. Состязание Тронный зал правителя назывался залом штормового ветра. Войдя внутрь, Дзи Юньхэ увидела лень хаотсина, который застыл у трона в почтительном поклоне. Дело принимало скверный оборот. Правитель Дзи Юньхэ склонилась в приветствии. Лень Цанланю, правившему долиной, уже перевалила за 70. Его лицо изрезали морщины. Но острый взгляд орлиных глаз по-прежнему внушал ужас. ха ха Юньхэ пришла!» Линь Цанлань кашлянул и поманил девушку. «Юньхэ, чем ты занималась в последнее время?» Ди Юньхэ послушно прошла вперед, встала справа от Линь Цанланя и с поклоном негромко ответила. «Приручила двух мелких демонов и отослала их обратно». В последние два дня обучала подчиненных мне мастеров технике усмирения демонов. Линь Цанлань кивнул. «Хорошая девочка. Трудишься, не покладая рук, ради меня и во благо долины». Правитель протянул старческую и сохшую, как коряга, руку и похлопал Дзи Юньхэ по плечу. «Благодарю». «Подданным надлежит отдавать долине все свои силы», — учтиво ответила Дзи Юньхэ, как того требовал долг. Лень Хаотин скользнул взглядом по лицу девушки, правитель с довольным видом кивнул и немедленно произнес глухим голосом. Я собрал в долине самых талантливых и выдающихся людей. Благодаря милости императора Гаодзу, я и верные мне покорители демонов живут в мире и покое в этом благодатном юго-западном крае. Примечание. Император Гаодзу, основатель династии Тан. 566-635 годы. Принцесса Шуньде отправила в долину свирепого демона, чтобы наши мастера его приручили. Это императорское повеление. Задача трудна. Промахи недопустимы. Ди Юньхэ и Линьхаатин молча внимали. Девушка хранила невозмутимый вид, хотя внутри ей было очень неспокойно. Похоже, от поручения принцессы будет не так-то просто избавиться. Я долго думал. Демона такого рода можно поручить только вам двоим. Тогда я могу быть спокоен. Линь Цанлань шлянул снова. Так случилось, что здоровье старика в последнее время пошатнулось. Судьба скоро сделает свой выбор. Сложив руки и преклонив колени в знак почтения, Дзи Юньхэ и Линь Ацин одновременно отозвались. «Да благословят правителя небеса! Отец вечного вам долголетия!» Линь Цанлань с улыбкой отмахнулся. «Я хорошо знаю свое тело. Пришло время определить будущего правителя долины». Когда слова правителя смолкли, в зале штормового ветра воцарилась тишина. «Вы мои дети! Вы лучшие! Мне, старику, трудно выбрать между вами!» И вот отличный шанс узнать, кто из вас достойнее». Ли Цан Лань вынул из-за пазухи письмо, изысканная бумага которого источала едва различимый аромат. Позавчера принцесса Шуньде прислала письмо с приказом усмирить демона. У принцессы три желания. Во-первых, чтобы демон научился говорить по-нашему. Во-вторых, чтобы его хвост обратился в ноги. И в-третьих, чтобы его сердце стало навеки покорным. Кто первый из вас исполнит желание принцессы, тот и станет правителем долины». «Получил ваш приказ, отец», — ответила Леньха отсин, сложив руки в почтительном жесте. Дзи Юньхэ промолчала. лень Цанлань пристально на нее посмотрел. «Юньхэ?» Девушка подняла голову. Взгляд правителя был добр и ласков, но за лаской таилась угроза, от которой у нее похолодело на сердце. Дзи Юньхэ пришлось подавить свои чувства и ответить. «Слушаюсь. Я получила ваш приказ». Дзи Юньхэ уходила из зала штормового ветра в рассеянности. Только когда леньха Хаатсин окликнул ее по имени в момент церемониального прощения, она будто очнулась. «Юньхэ», — голос леньха Хаатсина был учтив и холоден, «надеюсь, в будущем ты не откажешь мне в совете». Дзи Юньхэ ответила любезностью на любезность. «Всегда, пожалуйста, брат мой». Отдав дань вежливости, брат с сестрой больше не сказали друг другу ни слова. Долина, в которой находился зал штормового ветра, круглый год пестрела обилием ярких цветов. Когда налетал легкий весенний ветерок, в воздухе кружились облака лепестков и витал восхитительный цветочный аромат. Дзи Юньхэ посмотрела на Линьха Атсина, и ее губы дрогнули. Но только она хотела заговорить, леньха Атсин отвернулся и с равнодушным видом ушел. Дзи Юньхэ с горькой усмешкой на лице проводила его взглядом. Она назвала Линьха Атсина братом, потому что прежде и правда относилась к нему как к брату. Даже сейчас ее чувства к нему не изменились. Только сейчас Дзи Юньхэ заметила, что под теплыми лучами весеннего солнца распустились все цветы долины, поражая взор буйством красок. В этот миг перед глазами пронеслись события прошлого. Она увидела озорную девчушку, которой была много лет тому назад. Тогда она мало знала о мире, любила бегать и шалить среди пышных цветочных зарослей, пока Линь Ацин, который был старше ее на несколько лет, спокойно наблюдал за ней издалека снежной и застенчивой улыбкой. Маленькая Дзи Юньхэ любила собирать букеты из цветов, что попадались под руку, подбегать к брату и спрашивать «Красивые цветы!» Леньха гладил ее по голове, выбирал из волос травинки и веточки, вкладывал ей за ухо цветок и шутливо отвечал. «Краше всего цветы смотрятся в волосах у моей сестренки. А теперь от старшего брата с ласковой улыбкой, образ которого хранила память. Остался только равнодушный силуэт. Дзи Юньхэ опустила голову. Девушка лучше всех знала, что между ними произошло. В этом не было ни капли вины Линьха от сина, Вся вина лежала на Дзи Юньхэ, на ней одной. Когда Дзи Юньхэ вернулась в дом облачного уединения, уже стемнело. Она села, зажгла светильник и стала смотреть, как танцует крошечное пламя. Огонек дрогнул раз. Другой. Когда девушка досчитала до пяти, в воздухе повеяло демонической ци, и в комнате внезапно возникла черноволосая женщина в бело-красном одеянии. Ди передвинула светильник и, не глядя на женщину, спросила. «Линь Цанлань открыто приказал мне вступить с лень Хаотином в борьбу. Скажи, как далеко он хочет, чтобы я зашла?» «Он желает, чтобы ты сделала все возможное?» Холодно ответил тонкий женский голосок. Дзи Юньхэ улыбнулась. «Сделала всё возможное? Если я действительно приручу Тритона, Линь Цанлань правда решится сделать меня правителем долины? У свои соображения на этот счет. Не стоит задавать слишком много вопросов». С этими словами женщина бросила Дзи Юньхэ пилюлю. «Если он обнаружит, что ты не выложилась до конца, Не видать тебе противоядия в следующем месяце. Это все, что тебе следует знать. Дзи юнихе поймала пилюлю, краем глаза заметив, что женщина исчезла, точно призрак, так же внезапно, как появилась. Девушка крепко сжала лекарства и поджала губы. Все в долине покорителей демонов, включая Линь Хаотина, полагали, что Линь Цанлань трепетно любит Дзи Юнихэ. Старый правитель назначил ее на должность верховного стража, обращался с девушкой почти так же, как с родным сыном, и даже намекал, что она может сменить от сина, став наследницей. Только одна Дзи Юньхэ прекрасно понимала, что коварный расчетливый старик ни за что не отдаст Южную долину покорителей демонов чужаку, пусть даже приемной дочери. К тому же Линьцан цанлань никогда не считал Дзи Юньхэ дочерью. Девушка была в руках правителя лишь пешкой, помогавшей творить темные и неприглядные дела. Ди Юньхэ приняла противоядие. Во рту растекся горький привкус. Эта горечь, возможно, не позволит уснуть, зато даст время трезво оценить трудное положение, в котором она оказалась. Девушка знала, что старик вовсе не собирался назначать ее на пост правителя. Однако сегодня... Он предложил ей участвовать в честном и открытом соревновании, да еще желал, чтобы она приложила все силы. Если Цзи Юньхэ проиграет, на престол взойдет Линьхаацин и наверняка заставит ее покинуть долину. Даже Цюй Сиасин и те, кто столько лет оказывал Дзи Юньхе поддержку, не смогут замолвить за нее словечко. Если же она выиграет, будет еще хуже неизвестно что замышляет старик у нее за спиной и какие приемы готов пустить в вход даже если никакого подвоха нет достаточно просто прекратить ежемесячную выдачу противоядия эдди юниха придется несладко положение казалось безвыходным девушка оттянула ворот одеяния после приема лекарства она ощущала во всем теле сильный жар нерадостные мысли вселили в сердце тревогу Оставаться в комнате было невыносимо. Дзи Юньхэ вышла на воздух и отправилась бродить по долине, впитывая прохладу весенней ночи. Погружённая в тяжкие думы, она незаметно для себя оказалась у входа в подземелье, куда заточили тритона. По правде говоря, Дзи Юньхэ пришла сюда не случайно. Подземелье, куда поместили тритона, обустроили на славу, оборудовав множеством механизмов и приспособлений. Другого такого в долине не было. Очень редко попадались настолько сильные демоны, что их приходилось заточать в подземелье, так что сюда мало кто заходил. Дзи Юньхе раньше прогуливалась здесь, когда испытывала тревогу, а порой даже спускалась ненадолго внутрь. В пустом подземелье девушка чувствовала себя в безопасности, как нигде более. Теперь... Сюда заточили тритона, так что сегодня ночью в подземелье собралось немало охранников, однако все они, завидев Дзи Юньхе, приветствовали девушку поклоном и обращением «Верховный страж». Дзи Юньхе покивала в ответ и рассеянно спросила. «Демон по-прежнему спокоен?» Охранник склонил голову. «Днём молодой господин хорошо его проучил. Буянить ночью силу демона не осталось». «Пойду взгляну», — сообщила Дзи Юньхэ. Препятствовать ей охрана не имела права. Девушка шла, не торопясь и не делая попыток заглушить звук шагов. Она знала, что такой сильный демон почувствует ее приближение, как бы она ни старалась подойти незаметно. В подземелье царила мертвая тишина. Массивные решетки оклеили талисманами с заклинаниями, пролитую днем кровь смыли, Проникавший в подземелье лунный свет словно нес с собой прохладу. Тритон был в полном одиночестве. Вся охрана осталась снаружи. Длинный рыбий хвост безвольно лежал на земле. Его чешуя сверкала и переливалась в крупицах лунного света, как отголоски былого могущества и великолепия. Дзи Юньхэ спокойно вошла. Достигавшие талии серебристые волосы демона наполовину скрывали его лицо. Но, несмотря на это, девушка поняла, что тритон прекрасен. Слишком прекрасен.